Сергей вспомнил про микрофоны в комнате и стряхнул руку. — Если хочешь, чтобы у нас все было нормально, про деньги забудь. Меня еще никто не покупал и не купит. — Ты меня неправильно понял, — начал извиняться Лева. — Ну, хорошо, давай не будем об этом. Ты просто знаешь, что я всегда... — Договорились? Сергей еще немного подумал и кивнул. — Вот и отлично. Лева вскочил с табуретки и заторопился к выходу. — Я сейчас же поеду к себе, скажу, чтобы готовили документы, а ты приезжай завтра утром. Мужик в половине десятого появится. Уже поздно вечером Сергей смог правильно оценить истинные причины Левиного благородства. Инвестиции в Еробкинское предприятие оценивались приблизительно в 2 миллиона долларов. 2% от 2 миллионов это 40 тысяч. Лева получал их за 15. Кроме того, он рисковал своими деньгами только на первый взгляд. По сути же, его фирма всего лишь поручала представительству Инфокара приобрести для нее акции если бы операция провалилась то инфакар в лице своего представительства должен был бы вернуть эти деньги леве штурмину то бишь его фирме и уж лева наверняка позаботился бы о том чтобы долг был отдан сполна впрочем понимание этого пришло только вечером но даже если бы сергей догадался обо всем этом в момент достижения договоренности Он все равно согласился бы на Левины условия. Слова Левы, что возникшие на его пути трудности вызваны исключительно ревностью Марка Цейтлина, задели Сергея намного серьезнее, чем можно было ожидать. И допустить возможность проигрыша он не мог. Оставшиеся до собрания две недели пролетели быстро. Целыми днями Сергей просиживал в представительстве, черкая проекта решений и готовясь к решающему дню. Еще один вечер ему пришлось провести в ресторане с Еропкиным, который заехал за ним, когда Лева не было на месте. В этот вечер Еропкин практически не пил, ссылаясь на головную боль, непрерывно рассказывал Сергею, как много у него друзей в прокуратуре и милиции как у него все схвачено, и явно старался вызвать Тарьяна на встречную откровенность. Сергей отмалчивался, почувствовав, что все это неспроста. И действительно, встретившись на утро с Ильей Игоревичем, он узнал, что как раз вчера в нотариальной конторе сестры Еропкина была произведена выемка документов. Вот теперь... — сказал Илья Игоревич, — интеллектуальную деятельность можно считать законченной. До собрания у вас осталось три дня. Даже если вашему приятелю придет в голову какая-нибудь свежая мысль, он ее не успеет реализовать. Так что советую подумать о будущем. — Что вы имеете в виду? — На собрании вы его будете снимать. А вместо него кого поставите? — У вас есть кандидатура? Сергей задумался. Он был настолько поглощен проведением первого этапа операции, что мысль о будущем генеральном директоре его ни разу не посетила. Через час он уже звонил в Москву. — А что? — спокойно сказал Муса. — Если все сложится, пусть тебя и назначат. Ты, надеюсь, не против? — Против. Я в этих делах ничего не понимаю. И потом... — Мы же не договаривались, что я здесь останусь насовсем? — Что значит «не договаривались»? Сергею представилось, как на том конце провода Муса пожимает плечами. — Если надо будет, то договоримся. Кроме тебя больше некому. У Лёвы и так дел выше головы. Найдем кого-нибудь другого, ради бога, вернешься в Москву. А пока что это единственный выход. Ты что, и вправду сможешь снять Еропкина? — Смогу. И без денег? Без. И не скажешь, как? Не скажу. Но тебе и карты в руки. Сразу согласишься? Или хочешь, чтобы тебе Платон позвонил? Да, черт с тобой, сказал Сергей, соглашусь. Но только при двух условиях. Давай. Первое условие такое никто и никогда у меня не будет спрашивать каким образом я его снял просто снял и все обещаешь муса рассмеялся вся секретная честь ладно договорились давай второе условие максимум через месяц мне придет замена ни в строительстве ни в техническом обслуживании я ни черта не понимаю короче Месяц, пока надо будет оформлять бумажки, я здесь посижу, а через месяц сажусь в поезд и уезжаю. Обещаешь? Ладно, только давай так. Тебе там на месте виднее. Ты подбери кого-нибудь. Пришлешь в Москву, мы посмотрим. Собрание когда? Послезавтра. Позвонишь, когда закончится? Ну, а как же? Ладно. Не пух тебе, к черту! Собрание было назначено на шесть вечера. Утром, когда Сергей собирался на работу, в дверь позвонили. На пороге стоял Илья Игоревич. «Меня Федор Федорович с позоранку поднял», — сказал он, проходя в комнату. «Просил подстраховать вас. Вам от него большой привет». «Спасибо». «А в каком смысле подстраховать?» «Видите ли...» Когда ваш приятель почувствует, что его приперли к стенке, он может какую-нибудь штуку выкинуть. Вы знаете, что у него в ящике стола пистолет лежит, а за сейфом, между прочим, топор. Сергей недоуменно пожал плечами. Не будет же он на собрании в меня стрелять или топором рубить. Это ведь его не спасет, только хуже будет». «А когда вам в спину ствол наставят? Вы себя так же уверенно будете чувствовать?» — поинтересовался Илья Игоревич. «Имейте в виду, он хотя и ждет сюрпризов, но не таких, и от неожиданности может что угодно выкинуть. Так что береженного Бог бережет. Давайте бумажку посмотрим». Он развернул перед Сергеем сложенный в несколько раз лист бумаги. Там был изображен план Еропкинской станции. — Вы сейчас поедете не к штурмину, а прямо на место, — распорядился Илья Игоревич. — Попросите Еропкина пристроить вас где-нибудь и скажете, что ждет старого друга, где-то к обеду подъедет Гена — Распорядитесь, чтобы вам принесли выпить, закуску какую-нибудь, ну и так далее. А перед началом собрания попросите у Еропкина разрешения, чтобы ваш старый друг мог поприсутствовать. Ну так, просто в уголке посидеть. Собрание, скорее всего, будет проходить у Еропкина в кабинете. Сядьте как можно дальше от него, но чтобы Гене было хорошо вас видно. Да, вот еще одна важная вещь. Договоритесь с Еропкиным, чтобы председательствовал не он, а Штурмин. Скажите, что это просьба из Москвы. А Еропкин пусть будет председателем счетной комиссии. И действовать начнете, как только он подпишет первый протокол. Учтите, если оригинала протокола у вас в руках не будет, все пойдет прахом. Ну, дальше все по сценарию. Договорились? — Желаю удачи. — А план станции зачем? — спросил Сергей, посматривая на развернутую бумагу. — План то Илья Игоревич призадумался. — Да так? зачем. И он снова убрал бумагу в карман. Появившись на станции, Сергей сразу же зашел к Еропкину. Тот, недовольно хмурясь, подписывал банковские документы. Хрен знает что! — пробурчал он мановением руки, удаляя девицу обратно в приемную. «Оборзели все. В прошлом месяце я за электричество вот столько платил», — он показал пальцами, «а сегодня выставляют счета в пятеро. Как будто я не им, наликом столько отстегиваю, что уж собак на даче на золотые цепи можно пристегивать. А перекрою кислород, тут же прибегут» александр иванович что да александр иванович это Эх, ну ладно повестку собрания посмотрим повестка многократно обговоренная не содержала никаких сюрпризов отчет генерального директора о проделанной работе отчет ревизионной комиссии и наконец самый важный вопрос увеличение уставного капитала я все таки сомневаюсь объявил Яропкин, я-то, конечно, буду за, и начальники цехов тоже, но может сорваться. Серега, ты подумай, время еще есть. Может, не будем огород городить? Подпишем с инфокаром договор об инвестициях, и все путем. А уставник трогать не будем. Есть у вас сорок процентов и лады? Потом еще прикупим. Так или иначе, это быдло из акционеров надо вышибать. Сейчас увидишь, чего покажу. Он достал из сейфа рукописную бумажку со списком фамилий. Около многих красовались жирные минусы, поставленные красным карандашом. Смотри, через месяц-два этих людей уже не будет. Как? Это мое дело. И, ради бога, забирай их доли. Мне моих шести процентов во как достаточно. Ну что, договорились? Сергей внимательно просмотрел список. Он насчитал около тридцати минусов. Фамилии четырнадцати человек, уже написавших заверенные нотариусом Еропкиной заявление, в списке присутствовали тоже не могу саша сделанным сожалением отказался терьян в москве не поймут нет ты все таки поговори с людьми объясни сам говорил время уходит зимой стройка намного дороже обойдется да что с ними говорить я уже говорил махнул рукой еропкин так давай соглашайся — Хочешь, сейчас наберем Москву, скажем, что ты согласен, пусть дают добро. Сергей еще немного посопротивлялся, а потом уступил. Это входило в разработанный стратегический план. — Пусть твои красавицы соединят меня с Мусой, — сказал он, делая вид, что сдаются. — Но я ничего не обещаю. Еропкин лениво перегнулся через стол и нажал на кнопку селектора. — Татьяна! — распорядился он. — Набери-ка Москву приемную господина Тарива. — Господин Тарьян! — говорить будет. Сергей было встал, чтобы подойти к телефону, но Еропкин ухватил его за руку и задержал. Сиди тут. У меня громкая связь работает. Вместе и поговорим. Сергей понял, что Еропкин хочет слышать все содержание беседы и мысленно поблагодарил Илью Игоревича, настоявшего на том, чтобы Тарьян предупредил Мусу о возможном звонке. — Здравствуй, уважаемый Александр Иванович! — донесся из динамика голос Мусы. — Как самочувствие, настроение? — Все путем, Муса Самсонович, отрапортовал Еропкин. Сидим вот тут с твоим комиссаром, рассуждаем, понимаешь, как жить дальше, как или с кем. Сначала как, — Еропкин подмигнул Сергею, — а с кем это мы потом разберемся. — Тут у нас проблем нет. Хочешь, подскакивай, организуем баньки-шманьки, танки-аньки, сам знаешь. Ну так как? Заметано, охотно согласился Муса. Платон Михайлович из дальних странствий вернется и сразу же подъеду. А как там дела? Вот пусть тебе твой подчиненный доложит. Мы тут решили все переиначить. А он без твоего разрешения что-то жмется. Ну, давай, Серега, излагай. Привет, Муса, начал Сергей. Тут... Такое дело. Мы вынесли на собрание вопрос об увеличении уставного капитала. Но Саша сомневается, говорит, что может не пройти. Он предлагает капитал не трогать, а вместо этого подписать инвестиционный контракт. «Слышь, Муса», — вклинился в разговор Яропкин, — «тут я Сереге список показывал на отстрел». Через два месяца у меня, считай, двадцать акционеров отвалится, как минимум, и все их доли отойдут инфокару. И что так, что, Эдак, все равно предприятие наше. Просто сейчас не время, понимаешь. Забрыкаются сегодня опять месяц потеряем. А что Тарьян скажет? Поинтересовался Муса я думаю надо сделать таким образом сказал сергей ведь увеличение уставного капитала мы сегодня все равно обсуждаем если пройдет то и хорошо не пройдет голосуем заключение инвестиционного контракта ты мне доверишь его подписать муса надолго замолчал сашок прорезался он наконец давай так «Все силы бросаем на увеличение уставника. Бери своих чушек за мягкие места, по их водкой, обещай, что хочешь, но чтобы проголосовали как надо. Ты пойми, это нормальное решение, согласен? И Сережке тоже помочь надо, у него это первое дело, надо, чтобы хорошо прошло, понял меня?» «Ну, а если что?» — начал явно обрадованный Еропкин. «А если что, то я сейчас по факсу вышлю Терьяну доверенность на подписание инвестиционного контракта. Серега, слышишь меня? Сумма два миллиона, срок год. И пусть Левины юристы посмотрят. Тогда завтра-послезавтра вылетай в Москву. Уловил? Видишь, дурочка, а ты боялась. Еропкин нажал на кнопку отбоя и облегченно вздохнул. Они же нормальные, понимают, что можно, а что, понимаешь, нельзя. Значит, давай так. Подписываем сегодня контракт, завтра получаешь свою долю, я слово держу. Но сначала все-таки про уставный капитал. — напомнил Сергей. — А как же! Еропкин воздел руки к небу. — Это первое дело. Проект контракта. Тебе сейчас девки распечатают. Ну, посмотри пока. — Слушай, а можно я его завтра посмотрю? — попросил Сергей, вспомнив про Илью Игоревича. — Тут ко мне приятель должен подойти. Сто лет не виделись. У тебя найдется место, где посидеть? И чтобы... «Принесли что-нибудь пожевать?» «Ха!» — возликовал Яробкин. «Обежаешь и посидеть, и пожевать, и выпить, все, что скажешь. И перепихнуться только к шести будь в норме, а то придется собрание переносить». Стол для Сергея и Гены накрыли в так называемой директорской комнате. От общей столовой она отделялась глухой перегородкой и имела свой вход Ни найду, не ни тем более на выпивку, Еропкин не поскупился, стол был заставлен рыбными и мясными закусками, плошками с борщом и шурпой, сковородками со скворчащей жареной бараниной. На отдельном столике стояли водка, пиво и шампанское последние штрихи нанесли две девицы из приемной которые встретив гостей пожелали им приятного аппетита и многообещающе поморгав ресницами удалились напомнив что явятся по первому вызову гена с аппетитом поедал заполнившую стол снять непрерывно нес всякую ерунду про якобы общих знакомых регулярно наполнял свою рюмку Звучно чокался старьяном, после чего, распахивая пиджак, аккуратно переливал содержимое рюмки в укрепленную с внутренней стороны грелку. Сергей, пригубив по настоянию гены, первую рюмку больше не пил, около половины шестого в директорскую комнату зашел Еропкин. «Ну как?» — спросил он, зорко взглянув. На две бутылки водки, одну пустую и вторую наполовину опорожненную. «Хорошо сидим!» «Познакомься, Саша», — сказал Сергей. «Это мой хороший друг Гена. Мы с ним в Адлере познакомились. Присаживайся к нам». «Да идти уже пора», — заметил Еропкин, посмотрев на часы, но все-таки сел и налил себе рюмку. «За знакомство! Будем!» «Хозяйство у вас тут?» — слегка заплетающимся языком похвалил Гена, опрокинув рюмку. «Стол шикарный! Я вот тут Серому говорил уже, что видна хозяйская рука. А у вас это, как ее? собрание надолго? А то мы потом намылились тут в одно место. Часа на полтора», — подумав, сказал Яробкин. «А то и на два». «Ух ты!» — огорчился Ген, а я думал, «что же мне делать-то два часа?» «Хочешь, посиди с нами, там», — предложил Сергей, покосившись на Еропкина — «Саш, у нас же секретов нет? Пусть посидит в уголке, ты не против?» Яробкин пожал плечами. «Да пусть сидит, если хочет, только тихо». «Ну, пошли». Пропуская Гену вперед, Сергей вздохнул с облегчением. Он не ждал, что озвученная им просьба Ильи Игоревича вызовет резкое противодействие Еропкина, но был рад, что все получилось так легко. В коридоре Гена поравнялся с ним и, еле шевеля губами, сказал, «Минут за пять, как соберешься, мигни мне, я выйду из комнаты. Когда войду, начнешь». Только не раньше. Кабинет Яропкина был заполнен народом. Около тридцати человек в костюмах и спецовках сидели на расставленных рядами стульях. У Яропкинского стола листал бумаги Лева Штурмин. Рядом с ним, за маленьким столиком, сидели две девушки из приемной. Сергей взял стул и устроился рядом с ними. Гена скромно примостился поближе к двери, прислонился головой к косяку и закрыл глаза. — Так, — сказал Яропкин, усаживаясь в кресло. — Все. Тихо. Сегодня у нас внеочередное собрание. Лев Ефимович, что там по правилам делать надо? Надо выбрать председателя, отозвался Лева, и секретаря, и счетную комиссию. Там тоже председателя надо выбрать. Ага, кивнул Еробкин. Значит, предлагаю председателям выбрать Льва Ефимыча. Быстренько проголосовали все за. Давай дальше, Лева. Секретарем, назначили Татьяну, выбрали счетную комиссию из трех человек Еробкина в качестве председателя. Как у нас с кворумом? осведомился Лёва. — Счетная комиссия, доложите нам. Яропкин собрал ворох, разбросанных по столу бумаг, нахмурился, пошамкал губами что-то шепча под нос, а потом сообщил Ну, всего у нас. Понимаешь, сто процентов голосов, и присутствует тоже сто процентов. Сорок процентов инфокара представляет господин Тарьян. Вот доверенность. Сергеев, Захарченко и Жечкин, это два процента, дали доверенности Льву Ефимовичу. Марков, Крутицкий, ну, тут их целые кучи, я перечислять не буду, выдали доверенности Тихонову. Это еще двадцать процентов. Всего, понимаешь, получается шестьдесят два. И тридцать восемь присутствуют живьем. Так что к есть, можно начинать. Сергей разжал кулаки, все шло по плану. Еробкин забрел в расставленную Ильей Игоревичем ловушку, приписал себе двадцать процентов голосов по липовым доверенностям, осталось захлопнуть капкан. Регистрационный лист есть? Спросил Лева, поглядывая на Сергея. Передайте в президиум, пожалуйста. Еробкин еще раз просмотрел регистрационный лист, удовлетворенно хмыкнул, поставил свою подпись и перебросил его Леве. Тот переложил бумагу на край стола и накрыл пустой папкой. Повестка дня была принята единогласно, и Еропкин взял слово. Слушая его, Терьян снова уличил себя в невольном, едва ли не восхищении. Как бы ни водил Еропкин за нос инфокар, какие бы махинации с деньгами и автомобилями он не проделывал, как бы ни крутил с доверенностями и акциями, Но стоило ему заговорить о деле, как весь этот фон куда-то пропадал, и на первый план выходили планы, сметы, чертежи, инвестиции, кредиты, короче, все необходимые атрибуты серьезного производства. И свидетельство огромной работы, проделанной человеком, который знает дело и находится на своем месте. Без собственной котельной и своей подстанции, Говорил Еробкин, мы протянем еще год максимум. Итак, с условиями подключения целый геморрой был, а это мы решили. Пока что по энергетике и теплу мы проходим. Вот главный инженер скажет, сколько мы с ним побегали, но решили. Сейчас передохнем и начнем заниматься условиями согласования на новое строительство. — Ты, Тихонов, не спи, сейчас о тебе речь пойдет.